Улица Лескова. Эпиграф. Мы к своей родине привержены. Лесков, Левша. Единственное средство писателю остаться честным в наше трудное и нелитературное время – это быть скромным в своих требованиях к жизни. Лесков. Улица Лескова есть в Киеве, в Ярославле, в Нижнем Новгороде, в Орле. В Санкт-Петербурге нет такой улицы. Николай Семенович Лесков прожил в нашем городе 34 года. В книге Лидии Чудновой «Лесков в Петербурге» я обнаружила все его питерские адреса. Маховая, Невская, Владимирская, Литейный, Коломна, Кузнечный, Фурштадтская, Захаревская, снова Кузнечный, Невский, снова Литейный, Сергеевская, снова Сергеевская, Фурштадтская. Началась питерская география Лескова на Маховой в квартире профессора вернадского Потом за 30 лет он сменил 13 адресов, все это съемные квартиры. Последний питерский адрес писателя Лескова – «Литераторские мостки» на Волковом кладбище. В моей жизни Лесков впервые возник Левшою в телевизоре. Это был знаменитый мультфильм, и взрослые его тоже смотрели. Потом появился набор открыток по мультфильму, и там на обратной стороне подписи. Такие наборы открыток заменяли нам, советским детям, комиксы. Я прочла подписи на открытках, и мне показалось, что это очень интересно. И тогда узнала, что вот есть такой писатель Лесков». И, что самое удивительное, он же сочинил еще двух известных мне из телевизора героев. Страшную женщину Катерину Измайлову, которая поет, кутается в шаль, а потом бросается в реку, да не одна, еще за ноги схватив какую-то девицу, и цыганку Грушеньку, которая играет главную в ту пору блондинка советского кино Татьяна Доронина. Опера Катерина Измайлова — это тоже был телефильм. Измайлову играла и пела Галина Вишневская, совсем еще тогда никому неизвестная. А «Зачарованный странник» — телеспектакль, и в нем странника Ивана Северяновича играл Великий Симонов, князя гусара Стржельчик, а Грушеньку — Доронина, первый и последний раз в своей жизни надевшая черный парик. Я запомнила фамилию Лесков и спросила в школьной библиотеке. Там оказалась одна тоненькая книжечка из серии «Библиотек школьника» с черно-белыми картинками. Называлась она «Тупейный художник». Мне было 12 лет, и это сразу стала моя любимая книжка. Там было все, что нужно в 12 лет. Роковая любовь, актриса, граф-злодей, храбрый красавец-возлюбленный. История такая душераздирающая, и все время казалось, что есть какая-то надежда, но в результате конец получился совсем плохой, и я плакала. Над левшо я тоже плакала, хотя взрослые говорили, что это смешно. Ну, какое смешно, когда бедная левша умирает от простуды, брошенной в семьи и в последнюю минуту думает не о себе, а о родине, и просит передать государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят, пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не сгодятся». Тем же летом я оказалась на даче в Усть-Нарве и спросила про Лескова в тамошней русской библиотеке. Эта Усть-Нарвская русская библиотека была кладезем познания для множества ленинградских детей. Во-первых, там был просто невероятный выбор книг, а во-вторых, библиотека была общая, взрослая и детская, и нам выдавали любые книги, невзирая на возраст. В усть Нарвской библиотеке оказалось полное собрание Лескова в одиннадцати томах. За три летних месяца я благополучно осилила почти все. Двенадцать лет такой возраст, когда девочки читают запойно, и родители ругаются, боятся, что испортишь глаза. Я погрузилась в огромную страну по имени Лесков. До этого мне уже приходилось так путешествовать. В домашней библиотеке были полные собрания Чехова и Джека Лондона. И вот еще один мир, открытый мною Лесков. Конечно, я читала только художественную прозу, письма и разного рода статьи пропустила. И еще точно помню, что не печально известный роман «Некуда». Лесков выпустил его сразу вслед за «Что делать?». К этому времени он жил в Питере уже два года. Детство Лескова прошло под Орлом, где его родители приобрели во владение хутор и маленькую деревеньку. Отец был выходец из духовенства, но стал чиновником и выслужил дворянство. Лесков поступил в гимназию в Орле, но так и не закончил курса. В 15 лет он пошел работать в Орловскую уголовную палату штатным чиновником. В уголовном суде он проработал около трех лет. Потом Киев, там Лесков работал в казенной палате, осуществляя набор рекрутов. Одновременно он посещал как вольный Киевский университет, выучил польский и украинский. После этого Лесков переходит на коммерческую службу к мужу своей тётки, англичанину Шкотту. Он становится доверенным лицом английской фирмы Шкотт и Вилькинс. От этой фирмы ездит по всей стране. По делам фирмы впервые приезжает в Санкт-Петербург и останавливается у профессора Вернадского, знакомого ему по Киеву. Для Вернадского Лесков пишет свои первые статьи в журналы «Экономический указатель» и в «Экономист». Статьи, соответственно, тоже экономические. В этот же свой период он знакомится с издателем отечественных записок и публикует там очерки винокуренной промышленности. На публикации делает пометку «Первая проба пера». Второй раз Лесков приезжает в Питер уже как профессиональный журналист, корреспондент московской газеты «Русская речь». Выселяется с первоосновы у Вернадского, но вскоре снимает собственную квартиру на Невском и полностью погружается в журналистику. Он вовсю пишет в «Экономический указатель» и в «Отечественные записки», «В Искру», «Иллюстрацию», «Русский инвалид», знакомится с братьями Достоевскими, Федором и Михаилом, которые начинают выпускать журнал «Время». Лесков успел напечатать там две статьи. В 1862 в Петербурге открывается альманах «Северная пчела». Первый номер выходит с передовицы Лескова «С Новым годом, с новым счастьем». а Лесков тех лет настоящий журналюга. Это время расцвета тогдашних шестидесятников. Вокруг «Северной пчелы» и «Современника» группируются два различных течения – «Постепеновцы» и «Нетерпеливцы». Нетерпеливцы призывают к немедленной революции, а постепеновцы стоят за реформы. Современник, естественно, нетерпеливцы, а северная пчела – постепеновцы. За Лескова в какой-то момент начинается борьба. Нетерпеливцы пытаются сманить его к себе. В дальнейшем такая ситуация в жизни Лескова будет еще несколько раз. Талантливый и плодовитый автор нужен всем. В это время в Питере начинаются непонятные поджоги-пожары. До сих пор есть версия, что это провокация охранного отделения. Толпу натравливают на студентов. Их бьют на улицах, даже пытаются бросить в огонь. Чернышевский арестован и водворен в Петропавловскую крепость. Современник закрыт. Лесков в это время уезжает за границу. Литва, Белоруссия, Украина, Польша, Париж. В Париже он поселяется прямо напротив Ротонды. Ходит туда читать колокол. но удивительным образом не интересуется русской богемой и иммигрантами, а вместо этого изучает быт французских рабочих и проблемы женского равноправия. По возвращении в Питер Лесков со своим другом Артуром Бенни делает реальную попытку внести свой вклад в дело женской эмансипации – Вместе с Бенни они организовали артель женщин-типографских наборщиц. Лесков по-прежнему востребованный журналист и пишет повсюду. В 1863 году выходит знаменитый роман «Что делать», написанный Чернышевским в Петропавловской крепости. Лесков положительно отзывается в прессе об этом романе, но тут же выпускает свои несчастные «Некуда», которые писались параллельно с бестселлером Чернышевского. И тут начинается дикий скандал. Для Лескова роман некуда довольно средний, хотя рядом с бездарным «Что делать?» он выглядит вполне талантливой книгой. Ниже своей планки не прыгнешь. Но в центре романа, рассказывающего о проблемах молодежи, не желающей жить по-старому, некое молодежное общежитие, коммуна «Дом согласия». Тогда впервые стали появляться вот такие попытки молодежных общежитий. Особенно важным явлением они стали для женщин и девушек, ведь получить самостоятельность женщина могла в России, только оказавшись вдовой. А до этого она плавно переходила из-под власти родителей под власть мужа. Но понятно, что вокруг этих общак с девушками, сбежавшими от родителей, да еще и с девушками, которые уже оступились, да еще и с женщинами, сбежавшими от мужей, клубился рой сплетен. Бедняга Лесков знал жизни тихортелей, общак и коммун не понаслышке. Все это был мир его друзей и знакомых, и он честно его описал. То есть описал все, что он видел и слышал, и все, что чувствовал по поводу виденного и слышенного И вышла картинка совершенно неприглядная. Полесково выходило, что в этих коммунах, где постоянно ведутся разговоры о честном труде, никто не работает, и все неимущие, которых большинство, живут за счет нескольких деток из богатых семей, которым жалостливые родители присылают содержание. Кроме того, мужчины заняты социальным развитием женщин исключительно в одну сторону, ровно противоположную законному венчанию в церкви. То есть вся эта светлая, чистая молодежь занята болтовнью и распутством, а редких идеалистов, которые попадают в эту среду, ждет глубокое разочарование. Положительная героиня романа Лиза Бахарева с горечью констатирует, что идти некуда, но с этими людьми тоже идти некуда, потому что с ними никуда не придешь. Эта вещь выходит сразу после «Что делать?». Никакому Проханову не снилась та обструкция, которой Лескова подвергли шестидесятники, передовой отряд тогдашней русской интеллигенции и прогрессивной общественности. Лесков был мгновенно отлучен от всех питерских толстых журналов. Это ему организовал критик Писарев, написав статью о том, что интересно ему будет теперь поглядеть на журнал, который решится печатать у себя Лескова, и на литераторов, которые решатся отдать свои тексты в журнал, который печатает Лескова. И именно в этот момент закрывается «Северная пчела», с которой Лесков еще как-то связан. Закрываются и отечественные записки, еще одно некогда дружественное Лескову место, и второе братьев Достоевских эпоха. Печататься становится негде. Лесков, поживший уже к этому времени на Невском, на Владимирской и на Литейном, переезжает в Коломну, то есть меняет жилье на более дешевое. В это же время он просит суду в литературном фонде. Сохранилось его жалостное письмо о том, что дочь не на что обучать в пансионе. Это дочь Лескова от первого брака. Лесков молодым женился в Киеве очень неудачно, довольно быстро они с первой женой расстались. В суде ему литературный фонд отказал, потому что не нашлось желающих за него поручиться. Отлученный от толстых журналов, Лесков начинает писать в городские газеты. «Биржевые ведомости», «Русский мир», «Вечернюю газету». В 1864-м он снова женится на Екатерине Бубновой. У нее четверо детей от предыдущего брака, и вскоре у них рождается общий сын Андрей. Семья поселяется сперва на Кузнечном, а потом на Фурштадтской. В это время Лесков принимает предложение от московского журнала «Русский вестник». Почти 10 лет а Лесков живет семейной жизнью в квартире на Фурштадтской. Проблемы с деньгами при такой огромной семье у Лескова постоянные. Большая съемная квартира в центре Питера, квартира, в которой должны помещаться Лесков, его жена, пятеро детей и прислуга. В эти годы Лесков жалуется, что завален паденной журналистикой и редакторской работой, что не может полностью отдаться литературе. И тут ему решают помочь влиятельные знакомые, близкие к правительственным кругам. В 1874-м Лесков причислен к Министерству народного просвещения. «Служба длится 9 лет. Раз в неделю Лесков должен являться на заседании Комитета народного просвещения. Еще по делам службы он много читает и пишет отчеты, рецензии. платят в Комитете немного. При этом министр просвещения Толстой не любит Лескова без всякой на то причины. Правда, позднее сам Лесков причину назвал». Он не любил людей со своим мнением. Лесков периодически выступает, лезет к циничным политикам со своими советами по обустройству России, не понимая до какой же степени им все это неинтересно и неважно. Получается, что отлученный от либералов шестидесятников, Лесков как бы пригрет официозом, но попав официозу под крыло, он там довольно быстро всех настроил против себя. Его отношения с проправительственным русским вестником постепенно портятся, денег все время не хватает. Писать некуда. Лесков по-прежнему пишет в маленькие питерские газетки. В 1875 семья переезжает раз на Захаревскую, 19, в квартиру подешевле, но это не спасает тонущую семейную шхуну, и в 1877 наступает развод. Лесков на всю жизнь остается в нежной родственной дружбе с Екатериной Бубновой и ее детьми. После развода он начинает жить вдвоем с сыном Андреем, которому в ту пору 11 Отец с сыном поселяются сперва на Коломенской, потом на Невском. Впоследствии Андрей Лесков станет биографом своего отца. Через некоторое время Лесков вновь оказывается пригретом властью. Он назначен чиновником особых поручений при министре государственных имуществ. У него наконец-то как-то утрясается материальное положение, а затем в его жизни происходит следующая неприятная история. В 1878 году в питерской газете «Новости» он начинает публикацию «Мелочей архиерейской жизни». Всего Далесков, по его собственному выражению, разладил с церковью. «Мелочи архиерейской жизни» — цикл очерков, рассказывающих о жизни церковных верхов и церковных низов. И те, и другие представлены Лесковым во вполне негативном свете. Лесков — писатель вообще совсем не злой, но чрезвычайно остроумный. Он с молоду профессионал-филейтонист и постоянный автор питерского юмористического журнала «Осколки». Про Лескова нигде нельзя сказать, что он злобно издевается. Нет, он скорее иронизирует, но при его владении словом ирония иногда выходит убийственная. В результате мелочи архиерейской жизни попадают в список неблагонадежных произведений и запрещены в России вплоть до 1905 года. Именно из-за архиерейских мелочей сразу после убийства царя-освободителя Александра II с началом в стороне реакции Лескова увольняют из ученого комитета по народному просвещению, причем его просят уйти по собственному. Он отказывается. После объявления в прессе его увольнении начинается скандал, потому что до Лескова единственный прецедент, когда человека уволили, был в связи с реальным взяточничеством. И в данном случае публика находится в глубоком недоумении. Лесков печатает в прессе объяснение. Объясняет, что он уволен не за взятки или нерадивую работу, а за инакомыслие. То есть на этот раз ретроград Лесков превращается в диссидента. Его ненавидит высшее церковное начальство, Синод. Все это происходит в стране, где церковь не отделена от государства. Расцерковление Лескова все больше и больше сближает его с львом Толстым. Сам Лесков пишет, что совпал с Толстым. Оба заняты не или богоборчеством, а именно идеей борьбы с книжниками и фарисеями, идеи жизни по Евангелию не через православную церковь, идеи реформации этой церкви. В те же годы Лесков начинает цикл рассказов о праведниках. Это разные по жанру вещи. Там есть и старинные легенды, из греческой римской жизни, и сказки, и сказы, и просто совсем бытовые истории мемуарного типа. В эти годы происходит, наконец, перемена отношения к Лескову прогрессивной интеллигенции. Лесков вновь превращается в одного из властителей дум. Он начинает писать в московскую русскую мысль. В Питере его печатают газеты «Новости», «Новое время», толстый журнал «Исторический вестник». Кроме того, он пишет для петербургской газеты. «Петербургская газета», «Дешевое издание», «Желтая пресса». Тогда это называлось «Серый листок». Все удивлены его неразборчивостью, но Лесков пишет туда не ради мизерных гонораров. Он пишет туда, потому что эту газету читают в дворницких, в трактирах и в прачечных, ее читают городские низы. Лесков пишет, что предпочитает вести свою линию по кукушече, кладя яйца в чужие гнезда. Я привык слоняться, где бы только просунуть то, что считают честным и полезным. Продолжая реализацию своей мечты достучаться до народа, Лев Толстой и Чертков открывают издательство «Посредник». Книги для народа по копейке за штуку, их разносят Афене, Лесков примыкает к этому начинанию, цензура в это время злобствует, и, например, сборник «Братина», придуманный Толстым, так и не вышел по ее милости. В это время Лесков переезжает на свою последнюю квартиру, снова на Фурштадтской. Там он опять проживет целых девять лет, до самой смерти. Сын Андрей уже вырос, но Лесков живет не один, при нем опять ребенок, сиротка Варя Долина, которую он взял на воспитание пятилетней. В 1888 журнал «Новое время» объявляет подписку на полное собрание сочинений Лескова. Ему в ту пору 58 лет, возраст уже подходящий. Один за другим выходят первые пять томов, и снова скандал, шестой том запрещен цензурой. Из-за антицерковных вещей, там архиерейские мелочи и прочая непочтительность и неблагонадежность. И тут у Лескова происходит первый сердечный приступ, сердце схватило прямо в типографии, когда узнал о запрещении шестого тома, весь тираж был тогда арестован. В 1893-м, наконец, завершён выпуск полного собрания сочинений. Выходит дополнительный одиннадцатый том. Лесков уже тяжело болен, астма и сердце. В 1895-м Питер готовится торжественно отметить 35-летие литературной деятельности Лескова, но писатель умирает, не дождавшись чествования. Перед смертью он успевает поставить свою подпись под петицией литераторов новому царю Николаю II с просьбой о прекращении цензурного произвола. А Лесков просит похоронить его скромно, не ставить памятник, а только деревянный крест. И вот последний переезд Лескова, четырнадцатый по счету, с фурштадтской на литераторские мостки волкова кладбище. Я так подробно пересказала биографию Лескова, потому что меня она поражает своей современностью. Если просто поменять в каждой дате восьмерку на девятку, поменять век, получится шестидесятник нашего века. Из самых лучших, из неудобных и из негибких. Из таких, которым не подходит знаменитое ленинское определение «наша интеллигенция – дерьмо, но, слава богу, жидкое». Жидким Лескова не назовешь. Он всю жизнь шел своей дорогой, никуда не сворачивая. Вокруг него неоднократно менялись моды и вкусы, общество менялось и менялись общественные пристрастия и приоритеты. Люди, склонные к групповому мышлению и в официозе, и в оппозиции, дружными стаями, поворачивались то влево, то вправо, сворачивали в разного рода переулки. Лесков шел прямо. Он тоже менялся, но менялся в свою, одному ему известную сторону, менялся так, чтобы нечаянно не свернуть. Его путеводной звездой была Евангелие, биография Иисуса Христа. Решив однажды по мере сил и возможностей, хоть бы и черепашими шагами, но двигаться именно в эту сторону, Лесков ни разу не отклонился от курса. «Исправляли меня и раскольники, и католики, и другие, и всякий из этих справщиков смело уверял и нагло доказывал, что истина во всей ее полноте ужилась только с ним и лежит в его жилетном кармане. А я этому не верю и не поверю, потому что имею большое почтение к истине». Это писано Лесковым по поводу его общения с разного рода проповедниками и искателями духовных практик, которым, разладившись церковью, всегда мнятся легкой добычей. Вокруг Лескова шумело и гудело общество. собственная мозгомойня. Демократы, аристократы, министры, новые люди, разночинцы, спиритисты. Лесков не поддавался зомбированию. Он четко и беспристрастно вел свою линию. Написав свою галерею праведников, Лесков, конечно же, не вставил в нее себя. Но он один из самых светлых и добрых русских писателей. Лесков удивительно терпим к человечьим слабостям, многое готов оправдать. Его герои в основном праведники и мученики, но Лесков не бьет на жалости не получает. Он просто рассказывает, часто добродушно смеется, реже убийственно иронизирует. В годы реакции, когда в России в очередной раз расцвел пышным цветом институт доносительства, Лесков отдает должное этой теме. В его хронике «Соборяне» есть два персонажа – дьякон Ахилка и учитель Варнавка. Персонажи вполне комические, петрушечные. Между собой они на протяжении книги находятся в непрерывном конфликте, который можно обозначить как конфликт науки и религии. Учителю лекарь и урядник для научных целей подарили утопленника. Он сварил его и сделал себе учебный скелет. Дьякон принять такого не может и требует, чтобы мертвеца похоронили как положено. Ситуации, возникающие по этому поводу, достойны любой кинокомедии. И до поры до времени непонятно, на чьей стороне. симпатия самого автора. Но вот из Питера приезжает ревизор, и при нем отвратительный тайный филер, который предлагает и Ахилке, и Варнавке стать доносчиками. Оба отказываются, не гордо, не героически, все в той же стилистике комического уличного театра, но совершенно ясно, что по Лескову вот она граница, отделяющая совесть от бессовестности. и что антагонисты Варнавка и ахилка на самом деле находятся на одной стороне, и там же сам Лесков, а мелкий штатный стукачок из бывших либералов по другую сторону. Лесков проживает жизнь, не утонув в фирменном российском словоблудии. Слова в его жизни не девальвированы, они подкреплены делами. Вот он неоднократно пишет о том, как это хорошо и правильно брать на воспитание сирот. И вот он, вырастив сначала четверых детей, Катерины Бубновой и одного их общего сына, уже пожилым человеком берет на воспитание девочку Варю. Растит ее, как отец или дедушка. Вот, кстати, и разгадка появления его полного собрания сочинений в Усть-Нарвской библиотеке. Он каждое лето вывозил Варю все из того же Питера, все в ту же Усть-Нарву. Лесков – один из знаменитых Усть-Нарвских дачников. В завещании Лескова Варя Долина получила ровно ту же часть наследственных прав, что и остальные его дети. Вообще, бедные дети, их судьба всегда занимали Лескова. Он первым поднял тему жесточайшей эксплуатации деревенских сирот, отданных в лавке учениками. Чеховский знаменитый Ванька Жуков, написавший письмо на деревню дедушки, появился на свет благодаря Лесковским газетным очеркам на эту тему. Ещё удивительная черта — Лесков самый русский из всех русских писателей, какой-то даже 200 процентно русский, всегда открыт для иного, для другого, чужого. Поляки, украинцы, северные язычники-самоеды, питерские немцы-ремесленники — все они оказываются героями его произведений, и у всех он находит своих праведников. Особенно необычное его отношение к англичанам. Кажется, русские бесконечно далеки от англичан, настоящие антиподы, но Лескова англичане оказываются роднёй и вовсе не в смысле. Сперва одна из его тёток выходит замуж за англичанина, а потом и её примеру следует и вторая. Лесков долгие годы работает в английской фирме у своего дяди Шкотта. Он внимательно наблюдает нравы огромного семейства шкоттов, протестантов, квакеров, и в результате проникается уважением к английскому характеру, к английской твердости и принципиальности, именно к тем антиподным чертам, которых так не хватает в России. Он, как и его герой Левша, переживает за свою страну, за то, как многое нам не удается из-за нашей расхлябанности, несобранности, Полтора-ста лет назад происходило все то же, что и ныне. Главный диагноз болезни, поражающий страну – преступная халатность. Лесков, смолодо узнавший, что можно и по-другому, не может смириться с этой болезнью и вовсе не считает ее той частью загадочной славянской души, которой мы должны дорожить. По мнению Лескова, у англичан русским есть учиться. Наверное, живи Лесков сегодня, он не вписался бы в общий хор американофобии. В те годы на фоне очередной патриотической моды возмущаться наглыми пшеками, буянищими на краю империи, Лесков не может не признать отчаянную храбрость и благородство помыслов польских повстанцев. Не испытывая ни малейшего пристрастия к евреям и умиления по их поводу, Лесков, которому поручено по долгу службы подать докладную со своим мнением по поводу черты оседлости, то есть пущать или не пущать, скрупулезно исследует вопрос и приходит к выводу, что пущать. и никакого вреда не будет, а только лишь польза. Вообще, по Лескову выходит, что пущать в Россию можно всех, и ей всяк пойдет впрок и придет спору. Лесков – классический пример того, чем отличается реальный патриот, полный любви к своей стране, радиющий за ее процветание, от националиста, занятого удовлетворением собственных комплексов и заботой о личной выгоде. Страстная христианская позиция сделала рисково неудобным для церковной верхушки времен правления Александра III, государя невежественного и недоброго, окруженного невежественными и недобрыми соратниками во всех сферах. Эта же позиция в какой-то момент превратила его в отверженного для артистической художественной петербургской тусовки. Не надо думать, что кто-нибудь и вправду умеет хулу и похвалу приемлить равнодушно. Конечно же, расстраивался и переживал. Душевное состояние мое самое мучительное. Печатать мне негде. На горизонте литературном я не вижу ничего, кроме партийной, или лучше сказать, направленской лжи, которую я понял и служить ей не могу. Это кусочек из его письма Аксакова, написанного весной 1875 года». И опять кажется, что на сто лет позже писатель Лесков прожил 64 года. Подобно Диогену он вышел однажды с фонарем искать человека. И так шел и шел, пока не разорвалось сердце. В Питере нет улицы Лескова, и все-таки она существует. Я, например, давным-давно живу на этой улице, потому что в нашем городе, городе прямых улиц, улица Лескова самая прямая.